— Двадцать один час ноль семь минут. — Наверняка чем-то я могу помочь, — сказала она. Барретт отвернулся от аппарата, где копался в путанице проводов и транзисторов, то и дело сверяясь со схемой. Эдит в беспокойном молчании наблюдала за ним уже двадцать минут, отметив его утомленный вид. В конце концов, ей пришлось это сказать. — Прости, нечем, — ответил он. «Это все слишком сложно. Если что-то понадобится, будет в десять раз дольше объяснять тебе, чем сделать самому». «Понимаю, и все же...» — Эдит беспокойно замолкла. «Сколько еще это продлится?» «Трудно сказать. Мне нужно убедиться, что все сделано в соответствии со спецификацией. Иначе будут сбои...» «И все мои труды пропадут даром. Я не могу этого допустить!» Он попытался улыбнуться, но улыбка больше напоминала гримасу боли. «Постараюсь закончить как можно скорее!» Эдит неуверенно кивнула и посмотрела на лежащие на столе часы Лайонелла. Он работал уже больше часа и не закончил проверку даже первого узла. А реверсор был огромным. В таком темпе проверка может занять всю ночь, и у него просто не хватит сил для этого. Она бы позвонила доктору Вагману, если бы видела в этом какую-то пользу. Но Эдит знала, что теперь Лайонелл не остановится, пока не свалится замертво. Когда она смотрела, как он работает... У нее возникало чувство, что в животе давит вниз какая-то холодная тяжесть. В муже уже не было той уверенности, как раньше. Он пытался скрывать это от нее, но она видела, что после случая в парилке его убежденность сильно поколебалась. И сама она чувствовала свою ранимость после того, что совершила. Несмотря на внешнюю уверенность, Лайонел, видимо, ощущал то же. «И что твой аппарат сделает?» — спросила Эдит. Он оглянулся через плечо. «Я бы предпочел не объяснять это сейчас, дорогая». «Это довольно сложно. Разве нельзя сказать хоть что-нибудь?» «Ну, вкратце, я собираюсь протянуть отвод для всей темной энергии в этом доме». баррет сухо кашлянул и обернулся, чтобы выпить воды. Подробнее объясню завтра. Он наполнил стакан. Достаточно сказать, что любую форму энергии можно рассеять. Это я и собираюсь сделать. Эдит заметила, что водой он запил пилюлю кодеина, после чего нервно вздохнул и улыбнулся. — Понимаю, в данный момент такое объяснение не может тебя удовлетворить, но ты сама видишь. Он поставил стакан. «Завтра к этому времени адский дом будет очищен, лишён энергии, так сказать, обесточен». Они резко обернулись, услышав приглушенные аплодисменты. Под стоял Фишер с бутылкой-подмышкой и смотрел на них. «Браво!» — сказал он. Эдит отвернулась, густо покраснев. «Вы выпили, мистер Фишер?» — спросил Барретт. «Выпил, и выпью еще», — ответил тот. «Не так, чтобы потерять контроль над собой», — отсек он замечание Барретта, «а в самый раз, чтобы притупить чувства. Ничто в этом доме не проделает во мне еще одну брешь. У меня это уже было, у меня это уже было». «Мне очень жаль». чуть помолчав сказал баррет он некоторым образом чувствовал ответственность за мрачное состояние фишера не жалейте пожалейте себя фишер указал на реверсор это чертова куча хлама ни черта не сделает кроме шума, если вообще заработает вы думаете дом подассттся от того что вы заиграете на этой долпанной шарманке черта с два «Бэлла скоро смеется вам в лицо. Они все посмеются над вами. Как смеялись все эти годы над всяким идиотом, кто пытался прийти сюда и... Очистить этот дом, обесточить!» «Обесточить!» — прошепел он. «Обесточьте мою задницу!» Фишер посмотрел на Барретта и кивнул в сторону Эдит. «Уведите ее отсюда и уходите сами. У вас нет шансов!» «А у вас?» — спросил Барретт. «Со мной все в порядке. Я знаю, что к чему. Не борешься с этим местом, и оно тебя не трогает. Не дашь ему забраться тебе в душу, и с тобой все прекрасно. Адский дом не против принять несколько гостей. Всякий может здесь пожить, если ему не претят здешние шутки и забавы. А чего дом не любит?» Это когда на него нападают. Беласко такое не нравится, и весь его народ тоже этого не любит. Они борются с этим и убивают вас. Он же генерал, вы не знали? Генерал со своей армией, он их направляет. Фишер сделал напыщенный жест. Направляет их, как чёртову вооружённую орду. «Без него никто не сделает ни шагу, ни его сын, ни кто-либо другой!» Фишер ткнул пальцем в Барретта, и на лице его вдруг отразилось бешенство. «Говорю вам! Я вам говорю!» — выкрикнул он. «Сворачивайте это свое барахло! Не трогайте эту чертову машину! Забудьте о ней! Проведите эту неделю хорошо питаясь, отдыхая!» ничем не занимаясь. А потом, когда наступит воскресенье, скажите старику Дойчу то, что он хочет услышать, и загребите свои денежки, вы слышите, Барретт? Попробуйте что-нибудь еще, и вы, мертвец, покойник. Он посмотрел на Эдит, рядом с мертвой женой. Фишер рывком обернулся. — Черт, что толку стараться? «Никто не слушает. Флоренс не слушает, вы не слушаете. Никто не слушает. Что ж, умрите, умрите!» Он запнулся. «Я единственный, кто выбрался отсюда живым в сороковом году. и Я единственный выйду отсюда в семидесятом». Покачиваясь, он двинулся через вестибюль. «Ты слышишь меня, Беласко, сукин ты сын? Я захлопнулся!» «Попытайся добраться до меня. Ничего у тебя не выйдет, ты слышишь меня?» Эдит сидела, уставившись на мужа. Тот с тревожным видом посмотрел вслед Фишеру, а потом взглянул на нее. «Бедняга! Этот дом действительно сломал его!» «И он прав», — услышала она у себя в голове слова. но у нее не хватило мужества произнести их вслух. Барретт, хромая, подошел, пододвинул стул и сел рядом с женой. Помолчав, он со вздохом проговорил. — Он не прав. — Ты так думаешь? — тихим голосом спросила Эдит. Барретт кивнул. — То, что он называет кучей хлама... Он улыбнулся этим словам. «Ни больше, ни меньше, как ключ к адскому дому!» Он поднял руку. «Ладно, признаю. Кое-что из произошедшего мне не совсем понятно. Хотя, будь у меня время, я смог бы это объяснить». Барретт потер глаза. «Однако это не так важно. Человек управляет электричеством, не понимая его истинной природы. Конкретные свойства энергии — заключенной в этом доме не так важны как то что я он указал на прибор что этот аппарат может влиять на жизнь и смерть в нем барет встал и это так я с самого начала говорил тебе что мисс таннер заблуждается в своих верованиях и теперь говорю что фишер также ошибается а завтра докажу свою правоту не оставив ни малейшего сомнения. Он повернулся и поковылял обратно к реверсору. Эдит посмотрела ему вслед. Ей хотелось верить мужу, но слова Фишера поселили в ней такой глубокий страх, что она ощущала его в крови, холодный и едкий, пожирающий ее. 22 часа 19 минут Дениэл, пожалуйста, ты должен понять, ты просишь немыслимого, и сам знаешь это. Не то, чтобы я не сочувствовала, я сочувствую. Я полностью открыла перед тобой свое сердце. Я верю в тебя и доверяю тебе. Ты спас мне жизнь. А теперь позволь мне спасти твою душу. Ты больше не должен оставаться в этом доме. Помощь дарят только, если попросишь о ней. Поверь мне, Дэниел, есть люди, которые тебя любят и помогут тебе, если попросишь. У твоего отца нет власти остановить тебя, если ты разыщешь этих людей и примешь от них руку помощи. Дай им помочь тебе, если бы ты только знал, какая красота тебя ожидает, Дэниел. Если бы ты знал, как прекрасен мир за пределами этого дома. Разве ты хочешь сидеть в заключении в тоскливой клетке, когда снаружи тебя ждет вся красота Вселенной? Подумай, согласись, не закрывайся от тех, кто рад помочь тебе, попробуй, хотя бы попробуй, они ждут тебя с распростертыми объятиями, они помогут тебе, дадут утешение. Не оставайся в этих безрадостных стенах, ты можешь освободиться, поверь в это, Дэниел, поверь в это, и это сбудется, прошу тебя. Поверь мне, выпусти себе выпусти себя. Она едва смогла встать. Еле дойдя до ванной, Флоренс умылась и неуверенными движениями сменила ночную рубашку. Руки и ноги были словно чугунные. Никогда в жизни она не испытывала такого нервного истощения. Дэниел не слушал, он просто не слушал. Флоренс вернулась в спальню и легла в постель. — Ладно, завтра, — сказала она себе. — Рано или поздно он выслушает. Утром она возьмется снова. Флоренс упала на подушку и поморщилась от острой боли в ране на груди. Она лежала на спине, с липающимися глазами глядя в потолок, и думала... Завтра... И вдруг повернула голову. У двери стояла какая-то фигура. Флоренс без тревоги посмотрела на нее. В фигуре не было никакой угрозы. «Дэниел?» Фигура приблизилась. В слабом свете из ванной Флоренс ясно увидела лицо. Молодое, красивое, печальное. Глаза полны отчаяния. «Ты можешь говорить?» — спросила она. «Да». Его голос звучал мягко, и в нем слышалось страдание. «Почему ты не уйдешь?» «Я не могу...» «Но ты должен...» «Нет, без...» «Нет, Дэниел!» Он отвернулся. «Дэниел!» «Я люблю тебя», — сказал он. — Ты единственная женщина, которой я говорил такие слова. Я не встречал таких, как ты. Ты так добра, так добра, добрее всех, кого я знал! Он снова повернулся к ней. Темные глаза внимательно смотрели на нее. — Мне нужно... Он прервался и, обернувшись к двери, испуганно проговорил. — Я поговорю с ней. и ты меня не остановишь!» Дэниел снова повернулся к Флоренс. «Я не могу долго задерживаться. Он не дает мне. Прошу тебя, пожалуйста, дай мне то, чего я прошу. Если меня выгонят из этого дома, а я не выполню...» «Выгонят?» — насторожилась Флоренс. «Ваш доктор Барретт имеет средства для этого...» Она ошеломленно уставилась на него. «Ему известен механизм моего существования в этом доме, и он может меня изгнать», — сказал Дэниел, — «но это и все, что он знает, обо всем остальном, о моем сердце, моей душе, моих мыслях он не знает, и ему нет дела до всего этого, он собирается изгнать меня из одного ада в другой, как ты не видишь? Только ты можешь мне помочь, если поможешь...» «Сегодня ночью я покину этот дом. Пожалуйста!» Его голос стал затихать. «Если тебе хоть немного есть до меня дело, пожалей меня! Пожалуйста, пожалей!» «Дэниэл!» Несколько мгновений она слышала его жалобные рыдания, а потом в комнате все стихло. Флоренс смотрела на место, где он стоял. «Ты же знаешь, я не могу!» — проговорила она. «Пожалуйста, Дэниел, ты же знаешь! Ты знаешь, что я не могу!»